15 В 35 минут десятого Куб сказал «Помните, что просто найти шкатулку недостаточно. Мы должны отдать ее покупателю до полуночи». Они все сидели в фургоне, который им любезно предоставил мистер Вавилон, на пятой улице. Здание Блэкмор стояло в полуквартале к северу между улицами фигуейра и Флауэр-стрит. Оттуда открывался живописный вид на отель Бонавентура. «Ты нам об этом напомнил примерно двадцать раз за последний час», — сказала Салли. Все четверо сидели в кузове вместе со своим оборудованием. сумка и снаряжение для Купа и кувшинчиком размером с пивную банку. Внутри кто-то скребся, как будто там копошились насекомые. Тин-тин сидел как можно дальше от кувшинчика. «Потому что это нужно помнить», — объяснил Куп. «Точно», — согласился Морти. «А что случится, если быстрый Эдди не попадет внутрь?» «Ну, там, свалится с крыши или еще что?» Все посмотрели на Купа. Он поднял кувшинчик и встряхнул его. Звук стал громче. Морти кивнул. Салли сдвинулась ближе к Тинтину. «Еще вопросы?» Никто ничего не сказал. Тинтин -тин посмотрел на часы. «Почти пора». Куп открыл дверцу. Потянулся за сумкой со снаряжением, но Салли ее перехватила. «Я возьму, а ты, главное, не урони это», — она указала на кувшинчик. Куб кивнул. Они вышли из машины и пошли в сторону здания Блэкмор. Выглядели они настолько неподозрительно, насколько могут выглядеть неподозрительно четыре человека, затянутые в черное, и несущие с собой сумку волшебных инструментов и каменный кувшинчик с шестиногими чудовищами. Быстрый Эдди стоял на крыше здания страховой компании «Кетчум», всего в паре ярдов от крыши здания «Блэкмур». На нем были черные джинсы и черная футболка со стрелкой, указывающей вниз, и словами «Пиво сюда!». Он был высокий, бородатый, с впечатляющим, даже, пожалуй, гигантским животом. Одежда ему шла, хотя, возможно, он рассчитывал на другой эффект. Большинству людей Эдди казался не вором, а скорее медведем, который пытается сойти за человека, напелив человеческую одежду. Среди женщин он популярностью не пользовался, зато поддерживать дисциплину в команде мог с легкостью. Харрисон первым съехал по веревке с одной крыши на другую. За ним последовал Рейсер x Эдди проверил, заряжен ли его кольт 45-го калибра и сунул его на место. Подошел к веревке. Стальной трос напрягся под его весом, и металлические зажимы, удерживавшие его на месте, задрожали. Но через пару секунд, почти что падение, он приземлился целым и невредимым, хотя и громко. Посмотрел на часы. 9:59. Кивнул остальным. Рейсер X осторожно положил ладонь на запертую дверь, ведущую на чердаки, и через пару секунд она открылась. Оказавшись внутри, они заглянули в открытую дверь лифта, и Харрисон принялся натягивать новые веревки. Прицепив страховки к поясным обвязкам, они повисли на тросах. Быстрый Эдди дотянулся до рюкзака на спине у Харрисона и достал оттуда два рюкзачка поменьше, нацепил один и протянул второй Рейсеру Иксу. «Ты же знаешь, как он работает?» Рейсер Икс кивнул. «Конечно, я новичок». «А что делают новички?» «Я несу детонатор, а вы взрывчатку». «Какова твоя главная задача?» «Не взорвать собственную жопу», — ответил Рейсер x «И почему?» «Потому что таких, как я, на пятачок пучок, а детонаторы дорогие». «Молодец», — одобрил Эдди. Харрисон нахмурился, следя, чтобы Эдди не заметил. Посмотрел на огромного человека рядом со своим маленьким братом. «Плюс ты меня бесишь», — сказал он. «И меня», — оскалился Рейсер x «Ну и отлично», — заключил Эдди и толкнул мальчика. «Он исчез в открытой шахте лифта. Ты идешь первым». Все 12 последователей Калексимуса втиснулись в фургончик строительной компании, напоминавший теперь ящик с огромными плюшевыми игрушками. За рулем сидел Стив. Он свернул с улицы Фигуейра как раз перед пятой улицей и припарковался у грузового дока страховой компании. Хорхе посмотрел на часы. 10:00. Стив повертел головой, никого не было. Ладно, сказал он. Мы приехали чуть раньше, так что давайте все успокоимся. Лойд появится через 15 минут. Все помнят, что делать? Все закивали, кто-то буркнул: "Да". Стив обернулся к пассажирам. Завтра эти авадонийцы окажутся в дерьме по уши. Все засмеялись, но как-то напряженно. Томми поднял руку. «Мы не в начальной школе, Томми. Если у тебя есть что сказать, говори», — велел Стив. «Зачем мы все приехали?» — спросил он, поводя плечами, как будто надеялся магическим образом добыть себе больше пространства. «Я говорил, зачем?» — объяснил Стив. «Я искал добровольцев». Но вы все разочаровали Калексимуса. Так что я назначил добровольцами всех нас, ясно? Нет, мне нужно в уборную. фургончики дружно застонали. Джерри ткнул его локтем в ребра. Сходил бы пораньше, как мы все. Я не мог, захныкал Томми. Эти химические сортиры уже сто лет не мыли. Я не мог подставить свою задницу в шоколадному вулкану. Мало ли что оттуда вылезет. Стив посмотрел на Хорхе, который покачал головой. «Молодой человек, у вас был шанс, но вы его упустили», — сказал Стив. «Твоему шоколадному вулкану придется потерпеть, ясно? Нас ждет священное дело. Не думаю, что крестоносцы, которые шли в бой, останавливались посрать. Вообще, я читал, что большинство крестоносцев страдало от дизентерии когда они достигли святой земли» вставила Дженнет девушка Томми. «Они срали прямо сидя на лошади в доспехах везде». «Спасибо за такую аппетитную информацию», — сказал Стив. «К счастью, нам не потребуется ничего столь...» «Барочного», — предположила Сьюзи. «Спасибо, дорогая». «Том», — спросил Джерри. «Ты что, купил ей книгу о том, как люди ходят в сортир, гадость какая?» «Нет, я купил ей книгу по истории». «Это она запомнила только про дерьмо». «Иди в задницу, Томми», — обиделась Дженнет. «Я хотя бы читать умею». Джерри засмеялся. Томми надулся, Дженнет отодвинулась от него и скрестила руки на груди. «Успокойтесь, дети», — велел Стив. «Никаких перебранок внутри. Ллойд и без того нервничает, как свинья на бойне. Если увидит, как мы спорим, его собственный шоколадный вулкан взорвется еще до того, как мы войдем». «Есть, сэр», — сказал Джерри. Остальные кивнули. Они замолчали, глядя на боковую дверь дока. «Кто придет на ярмарку выпечки в субботу?» спросила Сьюзи. «А ты приготовишь яблочный пирог?» спросил Хорхе. «Да, конечно. Тогда приду». «Какой ты милый!» сказал Сьюзи. «Мы все придем, правда?» спросил Стив. «Последнее сладостное событие перед призывом». Они ждали в тени круглосуточного фитнес-центра, В десять-десять Куб сказал «Салли, ты уже?» «Начинаю!» — отозвалась она, закрыла глаза и расслабилась, отпуская мысль. Плечи у нее обмякли, и она снова раскрыла глаза. «Готова!» «Нас никто не видит?» — спросил Морти точно. «Господи, ты хуже его!» — Салли кивнула на Куба. Из-за угла вышел бездомный и двинулся к ним по пятой улице, толкая перед собой тележку из супермаркета, набитую мусорными мешками. Когда он подошел ближе, Куп вынул из кармана 20 баксов, скомкал и бросил перед тележкой. Бездомный остановился и подошел к купюре. Минуту стоял над ней, оглядываясь. Убедившись, что вокруг никого нет, он поднял ее, разгладил, сунул в карман одной из своих многочисленных кофт и пошел дальше. «Доволен?» — спросила Салли. «Круто!» — сказал Морти. Они пересекли Флауэр-стрит и обошли здание Блэкмор, чтобы подойти к служебному входу. Куб положил руку Морти на плечо. «Твоя очередь!» — Морти кивнул и сделал глубокий вдох. Накрыл ладонью дверную ручку, а второй — панель с кодовым замком. Глаза его опустили. Замок пискнул, и дверь открылась. Морти выдохнул — Куб и тин, тин похлопали его по спине. Они вошли в здание, и Куб проверил время. Десять-пятнадцать. «Давайте на девятый, не торопясь!» Они двинулись вверх по лестнице. Когда Эдди и остальные спустились на двенадцатый этаж, Харрисон монтировкой отжал дверь лифта, открыл ее наполовину и огляделся. Никого не было, даже уборщиков. «Все хорошо?» – спросил Эдди. «Вавилон был прав. Верхние этажи убирают первыми», — сказал Харрисон. «Отлично, заходим. Эта обвязка мне яйца чуть через нос не вытолкала». Харрисон и Рейсер Икс открыли двери до конца. Они вылезли на двенадцатый этаж и подхватили Эдди под мышки. Упираясь ногами в стену, они вытащили его наверх, как огромного волосатого марлина. Утром Рейсер Икс спросил, почему они, учитывая огромные размеры Эдди, «Лезут в нужное место, они едут на долбанном лифте». Харрисон закатил глаза. 200 фунтов тому назад Эдди служил в спецназе. И все еще не заметил разницы». «Может быть, стоит ему сказать?» «Конечно, приступай. Будешь единственным человеком, который обозвал Эдди жирным прямо в глаза». Рейсер x обдумал это предложение. «Мне кажется, он не слишком хорошо принимает конструктивную критику». Ты узнаешь об этом все, когда он будет засовывать тебя в шахту лифта, головой вперед или ногами. Может, я тогда подожду до окончания дела? Именно так я и делаю, жду. Лучше всего вообще молчать. Да, чем больше, я думаю, тем больше мне нравится идея молчать. Когда братьев тащили Эдди наверх, они рухнули на пол, тяжело дыша и обливаясь потом. «У вас, девчонки, спасианс?» — поинтересовался Эдди. Рейсер x слишком устал и слишком нервничал, чтобы хотя бы показать Эдди средний палец. Когда братья встали на ноги, Эдди уже заходил в один из угловых офисов. Увидев это, Рейсер x невольно сделал шаг назад. «А как же сигнализация?» «Чувак, который все организовывал, ее отключил», — объяснил Харрисон. Рейсер x кивнул, начиная думать, что это была не такая хорошая идея. Он ничего не сказал брату, но нервничал он вовсе не из-за предстоящего взлома сейфа. Как они, интересно, потащат Эдди вверх по шахте лифта. Куб с подручными поднялся на девятый этаж в 10.25. «Вот это я ненавижу!» — сильнее всего прошептал Морти. «Ждать!» «У тебя есть семьдесят пять тысяч причин все-таки это сделать», — объяснил Куб. но если с этой стороны смотреть», — Морти пожал плечами. Пока они ждали, Тинтин -тин вытащил из кармана сникерс и откусил кусок. Все посмотрели на него. «У меня низкий уровень сахара в крови». «А ты разве не хочешь с нами поделиться?» — спросила Салли. Тинтин -тин достал еще несколько батончиков и дал по штуке Салли и Морти. Куб отказался. Я слежу за фигурой. «Тебе не помешало бы пара лишних фунтов, куб?» Салли развернула батончик. «Ни одна женщина не бросится на твои кости. Страшно тебе ребра сломать». «Я учту», — сказал он. «Но я не хочу конфет, я хочу сигарету». «Да, сигарету не помешала бы», — согласился Морти с набитым ртом. «Сколько там времени?» «С твоего последнего вопроса прошло две минуты. А сколько еще ждать?» Ты доедай, думаю, недолго. В 10:30 Лойд вышел из боковой двери грузового дока. Увидев фургончик, он яростно замахал руками и стал похож на нелепую чайку, пытающуюся убраться с пляжа, пока не начался прилив. Стив и все остальные вышли из машины и подошли к двери, у которой махал Лойд. Стив и Хорхе выскочили из машины первыми, мечтая скорее приступить к работе. Остальные медленно расправляли конечности и выбирались наружу, радуясь, что снова могут дышать. «Все ушли на ланч. Пойдемте за мной и, пожалуйста, потише. Пожалуйста, пожалуйста», — сказал лойд. Стив хлопнул его по спине. «Большое тебе спасибо. А теперь соберись и пойдем». Лойд подчинился. Легче ему не стало. У него слегка закружилась голова. Его немного шатало, пока он вел всех к лестнице. Когда они дошли до лифтов, Ллойд уставился на цифры над головой. Через минуту Стив спросил, чего мы ждем, а? — встрепенулся Ллойд. — Может, ты нажмешь на кнопку? — Ллойд посмотрел на него, потом на лифт. — Точно, извини. — он нажал кнопку, чтобы вызвать лифт вниз. Единица загорелась, и он напряженно улыбнулся, думая, «Пожалуйста, пусть они меня не убьют и не съедят. Так ведь поступают секты». Едят тех, кто им не нравится. Стив улыбнулся Лойду, как щенку, который только что научился делать свои дела на улице. Посмотрел на часы. 10:35. Они же не съедят меня, пока не закончат, так что я еще могу убежать. Увидев улыбку Стива, Лойд уверился, что маринад для него уже подобрали. Он снова нажал на кнопку лифта, надеясь, что тот поедет быстрее. На двенадцатом этаже Эдди просверлил 6 отверстий вокруг сейфа в стене. Вытащил пластиковую взрывчатку, заранее скатанную в длинные палочки, и стал засовывать ее в отверстия. Закончив, он кивнул рейсеру Иксу. «Твой ход, новичок. Передавай мне детонаторы по одному и ничего не урони». Рейсер Икс открыл рюкзак и протянул Эдди детонатор. Он двигался очень медленно. Слишком медленно Эдди помахал ладонью перед его лицом. Рейсер Икс весь вспотел, когда Эдди взял последний детонатор и поставил его на место. Потом он вынул из кармана таймер и подключил к нему провода. Закрыл всю конструкцию тяжелой звукоизолирующей тканью и махнул остальным, чтобы они выходили. Они залегли под столом секретаря прямо за углом от офиса. Куб снова посмотрел на часы. 10:40 «Сколько еще провозится этот жирный урод! Остальные доели свои батончики и нервно смотрели на него. Вот поэтому не нужно есть конфеты перед работой, из-за них вы какие-то дерганые», — сказал он. «А меня они успокаивают», — возразил тин, тин «Ну, буду нервничать за тебя», — согласился Куб и снова посмотрел на часы. «В любую минуту». В лифте Стив хотел посмотреть на часы, но не смог рукой пошевелить. Отправляя всю группу на ограбление, он не учел некоторые логистические проблемы, например, каково это втиснуться в лифт с двенадцатью людьми, включая одного неверующего, настолько испуганного, что его мог в любую секунду хватить удар. Стив молился своему злобному повелителю, чтобы лифт поехал чуть быстрее, он смог бы выйти и снова дышать. На двенадцатом этаже послышался взрыв, приглушенный тканью. Облако пыли вылетело из офиса, как миниатюрный песчаный шторм. Эдди с подручными выскочили из-под стола. Рейсер x посмотрел на Эдди. Увидев на его лице широкую улыбку, он расслабился впервые за вечер. А потом заорала обычная калифорнийская сирена. «Пора», — сказал Куб. Они бежали по девятому этажу, — А во всем здании надрывалась сигнализация. «Салли? Нас все еще никто не замечает?» «Примерно как любого толстяка на сборище Санта-Клаусов». тинтин и Куб подошли к офису. Дверь уже была открыта, поэтому они заглянули внутрь. «Ты помнишь комнату?» — спросил Куб. «Да». «Смотри внимательнее. Видишь что-нибудь, чего не было на планах клиента тинтин -тин оглядывал помещение, а сирены все выли. «Нет, ничего. Все как на карте» ловушки и пара связывающих заклятий вокруг витрины. Никаких физических ловушек я не вижу. Может быть, их нельзя использовать в офисе, потому что все время народ ходит. «Это я хотел услышать», — сказал Куб. Салли протянула ему сумку с инструментами, и он вытащил оттуда молоток и закрывающийся пакет. Сделал осторожный шаг внутрь и почувствовал тихое шипение у ног. Он наступил в какое-то проклятие. Сделал еще один шаг и ощутил легкую вибрацию со стороны стены. Впрочем, она принесла ему не больше вреда, чем первое заклятие. Еще шесть шагов, и он пересек комнату, ничуть не пострадав. «Погоди, стул не трогай», — велел тин, -тин. «Там что-то новенькое». Куп присмотрелся и увидел проволоку в волос толщиной, которая тянулась от подлокотника куда-то под стол. Что бы там ни скрывалось, злить его не хотелось. Он осторожно обошел стул, воображая, как Фил носится по его голове, ища выход. «Работать с живыми людьми — серьезный шаг вперед», — решил он. Добравшись до витрины, Куп потянул на себя дверцу, но та не поддалась, неудивительно. Полная витрина ценных старинных предметов. Конечно, она заперта. Но чтобы ее открыть, не нужен Мортия. Замок достаточно простой, можно справиться самому. Он треснул по стеклу молотком. Быстро посмотрев, не для здесь еще каких растяжек, он схватил среднюю шкатулку с верхней полки и бросил ее в пакет. Поворачиваясь к двери, он ощутил что-то странное, чего не было очень давно. Его губы растянулись сами собой, он улыбался. Остальные тоже улыбались. Положив шкатулку в сумку с инструментами, куб услышал неожиданный звук. щёлкнул лифт. Как только включилась сигнализация, Стив сразу понял, что происходит. Хуже того, он понял, что ничего с этим не сделает. Когда открылась дверь лифта, его прижало к стене. Ллойд и половина его людей выскочили наружу и забегали по холу девятого этажа в поисках выхода, как стая слабоумных куриц. Те, кто они носился как бешеные, остались в лифте и нажимали кнопки. Двери начали закрываться, но Стив сунул между ними руку. Когда они снова открылись, он ударил по кнопке аварийной остановки лифта, включив другую сирену. Впрочем, он счел, что это уже не имеет значения. Он спокойно прошел по кабинету, изображенному Ллойдом на засаленном плане, и остановился в дверях. Внутрь он не пошел, не было смысла. Он и отсюда видел разбитую витрину и пустоту, там, где должна была стоять шкатулка Калексимуса. «Она пропала!» — заорал он, перекрывая сирены. На полу валялись осколки стекла. «Кто-то ее унес! Наверняка он еще здесь!» «Я нашел пожарный выход!» — крикнул Джерри с дальнего конца коридора. «Молодец, сынок! Оставайся там и следи за дверью, остальные пусть осмотрятся!» «Папа, нам надо идти. Сначала поищем. Вы трусы и слабаки. Осмотрите все вокруг. Чем быстрее справимся, тем быстрее уйдем». История говорит нам, что при отсутствии очень точных указаний паникующие группы людей чаще всего начинают паниковать еще сильнее. Они пытаются выполнить приказы, едва доносящиеся сквозь звуки сирен. лойд рванулся к Джерри, который ждал у выхода, а остальные последователи коллексимуса одновременно бросились к одной и той же стеклянной двери. «Естественно», — подумал Стив и покачал головой, — но он успел что-то заметить. По дороге они все на что-то наткнулись, очень странно. Любому было видно, что тут нет никого и ничего. Куп и все остальные ничего не могли поделать. Прижавшись к стенам подальше от неизвестных людей, Кто это, черт возьми, они медленно двигались по коридору в сторону лестницы. Когда главный мудак, быдло Робин Гуд, предводитель банды веселых уродов, велел всем обыскать офис, Куп подумал, что это их шанс сбежать. Но ничего не получилось, потому что все эти гномы бросились в тот самый кабинет, рядом с которым они стояли. Куб, Морти и Салли успели отступить, а вот Тинтин -тин попался им под ноги. Его толкнули прямо в стеклянную дверь. Тинтин -тин", — крикнула Салли. И тут Куб заметил, что у них появились настоящие проблемы. Вся команда внезапно стала видимой. Две группы людей смотрели друг на друга. Салли схватила тин и подняла его на ноги. Не успели они сделать и трех шагов, как Белоснежка заорала «Держите их!» Гномы повиновались. Морти схватил Салли. Салли тащила истекающего крови тин -тина. Куб огляделся. Ему ничего не оставалось, он изо всех сил швырнул кувшинчик с Джиммини прямо под ноги гномом. Один из них засмеялся. «Смотри-ка, они кидаются в нас кузнечиками!» Быстрый Эдди не зря носил свое имя. Когда включилась сигнализация, и двери лифта захлопнулись, лишив их возможности взобраться на крышу, и они с Харрисоном и Рейсером Иксом бросились искать лестницу, Эдди оказался первым. Они спустились уже на пятый этаж, но тут он услышал топот ботинок. «Охрана», — сказал он, — «обратно наверх». Они побежали дальше. На этот раз что-то было по-другому. Дверь девятого этажа оказалась приоткрыта. Зная, что охрана направляется на двенадцатый этаж, где сработала сигнализация, Эдди вбежал на девятый. Остальные последовали за ним. Сигнализация все еще вопила, но на девятом этаже ее никто не слышал — потому что тут вопили все. Джиммини расползлись как саранча из Библии, и все жались от них по углам, все, кроме Джерри и Лойда, которые стояли у пожарного выхода. Куб подхватил Тинтина с другой стороны, и они с Салли потащили его в ту же сторону. Для Джерри и Лойда это было уже слишком. Шум, насекомые, а теперь еще четверо страшных незнакомцев, один окровавленный. Лойд распахнул дверь лестницы, и его тут же сбили с ног три человека, вломившиеся внутрь. Один из них был размером с медведя. Медведь посмотрел на Джерри и лойда потом посмотрел выше и сделал шаг назад. Испуганно произнес одно слово. «Куб?» «Черт», — сказал Куб, Салли — «Салли». Она на секунду закрыла глаза. Куб смотрел то на гномов, то на Эдди. Когда Эдди оскалился, они уже снова стали невидимы. «Ну и что нам теперь делать?» Стив то выкрикивал приказы, то бил себя по ногам, сбивая с них жуков. Эти чертовы твари были везде. Сориентироваться было непросто. Впрочем, теперь это не имело никакого значения. Он утратил контроль над своими людьми. Никакой дисциплины. Сплошной хаос. Они метались по коридору, пытаясь спастись от паразитов. Он схватил Сьюзи и Хорхе и толкнул их к лифтам, Но двери тут же закрылись, система безопасности заблокировала их. «Сюда!» — кричал Томми, указывая на дверь, рядом с которой валялись Ллойд и Джерри. При виде открытой двери всеми овладела животная паника, и последователи Коллексимуса толпой бросились к двери, гоня перед собой волну Джиммини. Стив наконец заметил странных людей в дверях. Не успел он сказать ни слова, как все трое бросились в пожарный выход и пропали из виду. К счастью, дверь осталась открытой. К несчастью, теперь туда могли попасть и жуки. Все, больше тут ничего не сделаешь. Он побежал вслед за остальными, не оглядываясь. Двумя этажами ниже Стив передумал насчет жуков. По лестнице поднимались вооруженные охранники. Увидев их, последователи к Олексимуса остановились. А вот жуки нет. При виде прыгучего, стрекочущего роя охранники немедленно развернулись и побежали обратно. «Позволь разрушителям сделать свою работу, коллексимус Стив побежал дальше. На девятом этаже куб с командой прижимались к стене, пока шум внизу не утих. «Кажется, чисто», — сказал он. «Ты отпустил этих тварей», — сказал тин, тин «Я пытался спасти тебе жизнь». «Это же просто порезы!» «Я теперь месяц спать не буду». «И я», — согласилась Салли. «А по-моему, это было умно», — сказал Морти. Мы избавились от этих идиотов, кем бы они ни были, и даже от быстрого Эдди. — Как ты думаешь, он нас заметил? — спросил он у Купа. — Не знаю. Может, когда он назвал меня по имени, он просто угадал? — Извините, — покаялась Салли, — я отвлеклась, когда Тинтин -тин упал. — Теперь уже поздно об этом думать. Тинтин, -тин, идти можешь? — гигант кивнул. — Тогда давайте выбираться отсюда. Это лучшая мысль за сегодняшний день. Когда они вышли через служебный вход, на улице никого не было. За ними выскочили несколько Джиммени и радостно запрыгали по дороге. Остальные столпились вокруг фонаря и вгрызлись в него. Свет мигнул пару раз и погас. Куп с командой пошли по пятой улице и помогли Тинтину залезть в машину. — Ты отлично поработал сегодня, — сказал ему Куб. — Я бы не заметил эту растяжку, если бы ты не сказал. Я просто делал свою работу. Морти уже уселся на водительское сиденье. Салли устроилась рядом с Тинтином. «Давайте валить отсюда», — сказал Куб. «Ты справишься?» — спросил Морти, заводя двигатель. «Осталось доставить товар», — он наклонился к окну и сказал. «Увидимся завтра, в старом добром времени». «Ты платишь», — сказал Тинтин. -тин. «Только в другом баре», — добавила Салли, — «куда люди ходят». «По рукам», — согласился Куб отошел на шаг и стал смотреть, как Морти заезжает на автостраду. Куп посмотрел на часы. 11:10 десять. Еще куча времени. В конце случилась пара накладок, но они добыли товары, выбрались, остальное неважно. Но вот что это был за хренов Робин Гуд и его идиотская команда? Еще один отряд Вавилона? Нет, они же дебилы, а не профессионалы. Даже если Вавилон хотел бы подстраховаться, он бы никогда не выбрал таких уродов. И кто же это тогда? Куп отбросил эту мысль и зашагал по Флауэр-стрит к отелю Бонавентура. Прошел через лобби и вошел в огромный стеклянный лифт. Поднимаясь в пентхаус, он смотрел на город под собой. Город сиял и подмигивал ему. Лицо Купа снова повело себя странно. Он улыбнулся и подумал, «Я вернулся».